Лес темный и непролазный должен был пугать, но почему-то лишь настораживал. Эмиль, как ни в чем не бывало, шагал следом и, кажется, не особенно волновался. к э д р н должен, по идее, снабдить его защитой. Во всяком случае, Эмиль явно знал, куда идет, и выглядел уверенным. Мы отошли не так уж и далеко, огни гостиницы скрылись за деревьями, но совсем уж непроглядной тьмы не было. Что с твоим отцом? Спросила я, боясь услышать страшный ответ. Он упал и сломал ногу. Печально отозвался Эмиль. Ему очень плохо. Он несколько дней не ел, замерз. Кошмар. Я поюжилась. Он выживет, если покушает. Да, отозвался Эмиль. Он резко остановился, вглядываясь в ч а щ у и я не успела понять, почему вдруг встревожилась после этих слов. Вот, это там. Мальчик поднял руку и указал на что-то темное, видневшееся вдали. Что это? Не поняла я. Что-то вроде пещеры, сказал Эмиль. Папа сказал, там была лежанка медведя. у х у ш и т с я охотники. Зря что ли каждый год выпускаются брошюры, в которых ясно написано, на медведя охотиться запрещено. О чем этот идиот думал? Принципиально хотел оставить сына сиротой. Дейна, жалобно позвала Эмиль. Там папа. Идем. Он взял меня за руку и повел к пещере. Я вздрогнула, когда через карман куртки мне обожгло бедро. Почему-то украдкой я достала чуть дымящуюся записку и развернула. Буквы светились, позволяя читать даже в темноте. Едва до меня дошел смысл слов, я похолодела, вляпалась. А Эмиль тащил меня в пещеру, где, как я уже поняла, ни к э д е р н а ни отца мальчика не было. Я вздохнула. Лес, он чем примечателен? Тем, что н е м н о г о л ю д е н а значит, принцессу Дейнатару во мне сможет распознать, разве что коряга, но она будет верно хранить секрет. Можно и пошалить, тем более, что родовая магия давно рвалась на волю, так сказать, магическая разрядка. Быстрее, Дейна! Эмиль то ли притворялся, то ли действительно верил, что в пещере его отец. Потянуло сыростью и чем-то неприятным. Под ногами хрустели белые ветки, в которых я узнала косточки мелких животных. В углу, вздрогнув, я заметила человеческий череп. Всюду сидели пауки. На стенах, на полу, на каких-то хаотично наваленных ветках, на костях их маленькие блестящие глазки, казалось, следили за мной. А Эмиль шагал как ни в чем не бывало, и что-то в его походке давало мне повод думать, что он знает, куда меня ведет. Отец! Мальчик вдруг остановился. Я привел девушку. В темноте пещеры что-то пошевелилось, меня передернуло, когда на свет луны выпал с огромный паук, весь покрытый черной лоснящейся шерстью. Его жвалы мерзко шевелились, а т е л о мелко подрагивала. Но самым жутким был взгляд, разумный почти человеческий, что наталкивало на определенные мысли. Я слышал а о темных созданиях, бывших раньше людьми и проклятых богами. Отец Эмиль шагнул вперед. Ее зовут Дейна. Она молодая и здоровая. вижу. о й вот этого я не ожидала и выругалась. Молчи, человеческая женщина, приказал паук. Голос у него был бархатистый, п о д с т а с ь л а п а м и силу. Неприятный голос. Сам молчи, обиделась я. Ты что за тварь? Пауки не разговаривают. Он возбужденно щелкнул жвалами. э м и л и испуганно попятился. А ты, мелкий пакостник, сообщила я мальчику. Я тебе помочь хотела, а ты... Вы люди часто ведетесь на подобные трюки, произнес паук. Мне нравятся ваши нежные сердца. Это ты сейчас фигурально выразился, я надеюсь. Паук не ответил. э м и л ь у ш ё л в глубь пещеры и забрался в кокон из паутины, сплетенной как раз ему по размеру. Эх, жаль, нечистология будет только в следующем семестре. з н а ь бы еще, что это за тварь. Я даю тебе выбор, человеческая женщина. Ты можешь выносить моего д и т ё н ы ш а или послужить едой для меня и моих детей. Вот и зачем я ужинала. Меня чуть не стошнило и стоило немалых усилий сохранить внешнее спокойствие. з а м а н ч и в о протянула я. Нелегкий выбор. Вспыхнуло серебристое пламя и один из маленьких паучат с писком обуглился в мгновение ока. Я настаиваю на пересмотре условий. Потому что и рожать т е б е детей и быть едой категорически не хочу. Лучше бы тебе добровольно сдаться, колдунья, какой бы ни была твоя сила, против нас ей не выстоять. Моим детям нет числа, они выбрали тебя. А, так пауки в комнате рыбака. Твоя работа. Меня, мой махнатый друг, чуть с работы не выгнали из-за твоих детей. Воспитывал бы ты их. И даю последний шанс. А я не собиралась давать ему шансов. к р а е ш к о м разума я понимала, что сдерживаемая годами маги я о п ь я н и л а меня, и лишняя самоуверенность может выйти б о к о м но я не могла противиться ей. Кто бы знал, как тяжело было все эти годы изображать девочку с факультета общей магии, лишённую дара предков. Дейна, я обернулась и увидела Рейбока, который отпихнул ногой нескольких паучат и подскочил ко мне. Что ты здесь делаешь? Страдаю, по всей видимости. Магию пришлось снова унять, несмотря на б о л е з н е н н ы е спазмы. Эмиль заманил. Он вовсе не бедный мальчик, потерявший папочку. Так быстро идем отсюда. Никуда вы не пойдете. Пау гневно дернул лапами, и вся пещера з а к о п о ш и л а с ь д е т я м отдали приказ атаковать добычу. Я приготовилась к битве, но недооценила пришедшего на помощь мага. Пошёл ты, буркнул Рейбек. и с жутким грохотом с потолка посыпались камни. Ими з а в а л и л э ту часть пещеры, куда ушёл Эмиль, и я не видела выжил он или нет. Вокруг заметались пауки, их было целое полчище, покрупнее и совсем маленькие. Меня п е р е д е р н у л о от отвращения. Рейбек схватил меня за руку и буквально выволок из пещеры, но несколько особо резвых паучат размером с н е к р у п н у ю кошку я все же поджарила. И нерастраченной магии стало чуть меньше. в Спыхнуло еще раз, и потолок пещеры обвалился, из-под него потекла просивная жижа. Я брезгливо поморщилась. Совсем? Рейбок выругался. Надо же было залезть. Я эту тварь три дня выслеживал, не мог поймать. И то осторожничал, хотя у меня тридцать лет практики. А ты вот так просто полезла. Я не стала говорить ему, что, наверное, справилась бы без посторонней помощи, хотя практикой была обделена. Чуть подумав, я все же согласилась. Действительно глупо. Пусть паук не самое страшное существо на свете, но ведь в пещере могла оказаться любая тварь, и я в качестве обеда не такая уж невозможная вещь. Как вы здесь оказались? спросила я Рейбока, когда мы шли обратно к отелю. Я думала, вы пошли к горам. Это оставался единственный квадрат, который я не исследовал. Я все это время рыскал по лесу в поисках нечисти, из-за которой появились пауки. Исследования привели меня сюда. Я не планировал возвращаться, поэтому решил зайти к тебе, чтобы попрощаться. Не нашел в комнате для прислуги. Варс недовольно поведал, что ты п о д р а б а т ы в а е ш ь в комнатах постояльцев. Что? Ахнула я. Вот урод! Это директор моего университета. Он просто решил помочь Эмилю и оставил меня для связи. Между нами ничего нет. Это не мое дело, Дейна. Лорд э л в и ц т сказал, что ты должна была ждать его в комнате. Он отправил себе послание, но не получил ответа. Они с друзьями наткнулись на прошлых жертв паука высосанных до суха и решили, что одна из жертв отец Эмиля. Я вспомнила записку. Мы нашли отца Эмиля, возвращаемся в отель. Когда я понял, что т е б я понесло в лес, решил найти. с ч и т а й т е б е повезло, что я понял это раньше, чем лорд Элвит. Нашли отца? Нахмурилась я. Эмиль называл отцом паука. Вероятнее всего, нашли какого-то охотника, которого приняли за отца мальчика, с кем-то же он приехал в гостиницу, отозвался мужчина. Мне не хватает знаний. Что это за тварь? Я никогда не слышала о таких. Проклятые магии. Если ты лезешь в самую тьму, то должен быть готов к последствиям. Ты ведь знаешь, что бывают общие родовая магии. И осторожно кивнула. Еще не хватало раскрыться перед р ы б ы к о м В редких случаях родовая магия становится темной, если человек увлекается ею, какой-то из ритуалов идет не так. И появляются такие монстры. Кедерн очень злой. Я закусила губу. Очень, подтвердил Рейбек. Зле не куда. Если ты с ним еще не спишь, то придется. Я покраснела, а мужчина рассмеялся. Да я шучу. Расслабься. Шуточки у вас, буркнула я. Значит, уезжаете? Пора, вздохнул Рейбек. Дома жена, сын, нельзя долго отлучаться. Я вдруг вспомнила о книге. Ой, погодите, у меня ваша книга, я еще не дочитала, но верну. Вы мне только автора скажите, я найду копию. У нее нет копии. Покачал головой Рейбек. Оставь себе, я все равно не смогу ее взять с собой. Она дорогая. Она дорога тому, кто понимает, о чем она. У меня большая библиотека, и поверь, я хорошо чувствую, какие книги должны в ней остаться, а каким стоит подыскать новых хозяев. Тебе нравится эта история? Нравится. Я задумалась. Она не может нравиться, но дочитать я обязана. Показались огни отеля и домика прислуги. Верное решение. Рыбак чуть улыбнулся. Удачи, д э й н а Мне пора. Постарайся быть осторожной, хорошо? Хорошо. Спасибо вам за все. Он махнул мне и пошел в сторону гостиницы, а я повесив голову п о п л е л а с ь к домику прислуги, ибо заметила Кедерна Антафа и Витара, сидевших на ступеньках. Кедерн держал в руках какой-то листок. Едва я показалась из леса, лорд э л в и д вскочил, а остальные переглянулись. с а р м а т Его крик разнесся по поляне. Господин директор, я застыла на месте, несмотря на то, что до входа было еще шагов тридцать. Что вы себе позволяете? Разорался Кедерн. Да и не вляпалась, вздохнул а н т а в Крупно вляпалась, подтвердил Витар. Идите отсюда, махнул им директор. Вот так всегда. Как бегать по лесу в поисках жертв неведомой твари, так мы первые, а как все самое интересное. Так идите отсюда, фыркнул а н т а в Подмигнув мне парни удалились, оставив меня на съедение взбешенному директору. И что это значит? Простите, смущенно пролепетал а я. Это Эмиль. Он сказал, что вы меня з а в з е т е что вы нашли его отца. А Эмиль оказался... Ну, не знаю, кем он там оказался. Но он помогал большому пауку. Тот хотел меня сожрать. Ну или не совсем сожрать, но тоже мало приятного. А потом пришел Рейбек и спас меня. Но, честно говоря, ситуация была под контролем. Под контролем? взревел к э д е р н Ты угодила в пещеру огромного монстра, насчет у которого десятки жертв, и у тебя все якобы под контролем? У девочки с факультета общей магии. Ну знаете, я с негодованием фыркнула. Если я с факультета общей магии, я что, тупая? Я этого не говорил. Зато подумали. Не думал я. Думали. По глазам вижу. Хватит, Дейна. Ты сделала глупость. Это в какие-то времена помочь мальчику с ч и т а л о с ь глупостью. Я велел тебе ждать от меня вестей. Я и подумала, что Эмиль принес весть от вас. Злость бушевала во мне. Хотелось орать и драться. Я приказал сидеть в номере. Кто вы такой, чтобы мне приказывать? Пока, он подчеркнул это слово. Никто. И как это понимать? Я прищурилась. Очередная волна подозрений. Я становлюсь параноиком, или иногда теории заговора приобретают практическое значение. Как хочешь. Идем. Куда? Он вцепился в мою руку и потащил к домику прислуги. Соберешь вещи. Мы уезжаем. Нет. Я пыталась вырваться, но безуспешно. У меня еще практика не закончилась. Закончилась. Директор помахал перед моим носом листком, который я заметила, едва вышла из леса. Варс все подписал. Мы уезжаем. Туля от шука, туля от радости. Я перестала сопротивляться и послушно последовала за Кедерном. Ну как? Улыбнулся Антаф, увидев нас. Жива? Все свое на месте. Ничего не потеряла. в и т а р Рявкнул к э д е р н и я подскочила. Будьте серьезнее хоть немного. Она могла погибнуть. Посмотрел бы я тогда на себя. о ч ё м это? они?» и Собирай вещи. Уже спокойнее, сказал к э д е р н Как только будешь готова, поедем. Вообще-то у меня другие планы. Вполне миролюбиво ответила я, боясь разозлить директора. И какие же позвольте узнать? Я хочу заехать к бабушке. До начала учебы еще несколько дней. А с бабушкой мы давно не виделись. И уже оттуда я поеду в университет. Директор несколько раз глубоко вздохнул. Хорошо, я подвезу вас к вашей бабушке. Собирайтесь. Опять он мне выкает. Что за странный человек этот лорд Кэдерн Элвит? Бабушка Лиса жила в каких-то пяти часах пути от города. В глухой деревне, даже не имеющей названия, приемным родителям было по восемнадцать, когда они перебрались в город и начали свое дело, и оно у них шло не то, чтобы хорошо, но те деньги, что они зарабатывали, помогали бабушке держать небольшое хозяйство. Мне нравилось ездить в деревню. Там было небольшое озерцо, красивые места, вкусная еда, и что самое главное, там меня всегда ждали. Мы приехали к вечеру. Экипаж остановился на п р о т и в ворот небольшого домика, покрашенного в нежный голубой цвет и увитого цветами. Бабушка любила растения, то ли по природе родовой магии, то ли просто так. Меня всегда поражали ее зимние цветы, не в я н у щ и е в любую погоду, а сейчас после монохрома севера я словно очутилась в яркой сказке. К дому вела вымощенная камнем дорожка, все грядки были аккуратно вскопаны и з а с е я н ы Мне оставалось лишь гадать, как одинокая пожилая женщина умудряется содержать сад в таком порядке, но бабушкин участок считался самым красивым и ухоженным во всей деревне. Она вышла к нам удивленная и обрадованная, невысокого роста, полноватая с короткими седыми волосами, одетая, как всегда, в коричневое рабочее платье. Ох, Дейна! воскликнула она, когда я вышла из кареты. А я-то думаю. Кого принесло? И с таким экипажем? Проходи, родная. А это кто? Из кареты вылезли к е д р н Антаф и Витар поздороваться. Это лорд к е д р н Элвид, бабушка. Он директор р и в е р с к о г о университета. А эти двое Антаф и Витар. Я не знаю их фамилий. Они его коллеги. Здравствуйте. За улыбались парни. к е д р е н поклонился. Ну и ладненько, что не одна путешествуешь. Улыбнулась бабушка. Идемте, я вас накормлю. Вообще-то начала была я, но увидев, как радостно переглянулись Анта в с Витаром, махнула рукой. Ну хорошо. Может, мы лучше поедем? спросил Кедерн. Да бросьте! Бабушка открыла калитку. Я пирожков напекла, супчик сварила, ягод на собирала. Много вы там у себя в каморках ученых еды домашней видите. А ну вперед! Вам еще детей делать? Кому? Хором спросили ошеломленные парни. Но «Ну не мне же, девкам своим. Я тихо хихикала, наблюдая за о ш а л е в ш и м и директорами. Да, ребята, это вам не с королем трапезничать. Моя бабуля не любит неповиновения в вопросах еды. Мы расселись за большим деревянным столом и сразу получили по огромной тарелке. Я скептически посмотрела на изобилие съеснула и поняла, что при всем желании съесть только не смогу. К тому же бабушка поставила еще и огромное блюдо с пирожками, которые я так любила. Я потянулась было к пирожку, но тут же получила по руке. Суп сначала строго произнесла бабушка. Кедрон захихикал, как мальчишка. Пришлось съесть суп и только потом, отказавшись трудом от картошки, получить заветный пирожок. Когда все наелись, бабушка разлила мятный чай. Вы, господа, угощайтесь конфетками, пряничками, а мы с Дейной пойдем поговорим. Я давно не видела внучку. Да мы поедем уже, спасибо. к э д е р начал было вставать. Нет, рассмеялась бабушка. Никуда я вас не пущу. Ну куда ехать на ночь, г л я д я Оставайтесь, вы парни хорошие, сразу видно. Я вам баньку соображу, о з е р ц о рядом. Но не уж то не хочется немного отдохнуть? Они явно засомневались. Антав уже готов был согласиться. Витар явно предвкушал прелести деревенской б а н и а вот к е д р е н выглядел раздраженным. Чем ему так не угодила моя бабушка? Согласен, махнул рукой Антав. И я радостно закивал Витар. к е д р е н кисло улыбнулся. Но спорить не стал. Тогда чай пейте. Сразу после еды в баню нельзя. Вот стемнеет, тогда и отправитесь. Идем, Дейна, приготовим постели. Мы ушли, оставив их тихо о чем-то беседовать. Бабушка всючила мне к и п у постельного белья и велела з а с т е л а т ь кровати для гостей. Твой который? Вдруг спросила она. Что? Не поняла я. Твой, то который из трёх? Хитро усмехнулась бабушка. Никто не мой. Смущенно пробормотала я. Да ладно. б а б у л я отмахнулась, как от назойливой мухи. Кто в сердечко-то запал? Расскажи, старухи, мне интересно. Я тут сижу в глуши, ничего не знаю, молодёжь не вижу. Не могу я, не могу. Они же директоры все трое. С королем обедают. Ну и что, что с королем обедают? Удивилась бабушка. Тебе-то какое дело, какие у него друзья. Не с друзьями же спать будешь? Бабушка, что? невинно отозвалась она. Вы сейчас все только об этом и думаете. Я з а к а т и л а глаза. Сейчас он приглашает меня на ужин, потом захочет большего, потом свидание, потом знакомство с королем. Триумфальное возвращение принцессы, Карантар в шоке, мой труп вылавливают из реки буквально на следующую ночь. Это у тебя сначала б о л ь ш е е а потом уже с в и д а н и е Хмыкнула бабушка. Говорю же, вы все з а б о ч е н ы Слушай, Дейна, тебе ведь все равно придется вернуться, так? Почему бы не вернуться с ним под защитой такого мужчины? Потому что я не хочу возвращаться. д э й н а бабушка посмотрела на меня очень внимательно, и, как всегда, у меня на глаза навернулись слезы. Прости отца, он, конечно, идиот, но ты слишком сильно его наказываешь. Я села на кровать. Ба, там к а р н а т а р И что? Ты не справишься с каким-то психом? Да не поверю я в это. Сходи к целителю. Пускай избавит себя от детского страха перед этим человеком и в бой. Нельзя столько прятаться, тем более что там тебя ждут. Не ждут, буркнула я. Ждут Дейна, ждут. Любой родитель ждет своего ребенка, если тот пропал, даже если надежды нет, даже если все уже перестали вспоминать о нем. Любой отец будет верить, что дочка вернется и простит. А ты? Глупая девочка, вернись и покажи врагам, что ты стала сильнее. Я не могу, карнотар. Да что ты заладила со своим карнотаром? Взорвалась бабушка. Подонок он, грязь под твоими ногами, слуга твой, стоит тебе только пальчиком пошевелить. То, что он сделал, и ты, конечно, ждешь, что кто-то другой непременно его накажет. Только кто? Если советнику удается скрывать свои преступления, ты же сбежала никому не сказав, что видела. Мне было восемь. Сейчас тебе не восемь, тебе двадцать скоро, Дейна. Я вздрогнула. Двадцать. Я почти забыла о том, что я неблагословленная. Знает ли бабушка, какая судьба меня ожидает? Впрочем, твое возвращение, твое дело. Бабушка поджала губы. Но мужчина хороший, это видно. Я такие вещи чувствую, как увидела в тебе много лет назад Дейнотаро, да так вижу в нем надежную опору. Бабуль, я его студентка, дочка портных. Максимум, что мне светит, быть любовницей. Но ну, так и пользуюсь я тем, что дают. Лучше быть любовницей, чем старой девой. Я рассмеялась. На душе стало легко. Ты меня поражаешь. Я не только тебя поражаю, я еще и деда твоего поразила. Рассмеялась в ответ бабушка. На, подарок тебе приготовила. Думала, может, замуж соберешься. Она отдала мне какой-то сверток. Внутри оказалась красивая н о ч н а я сорочка, связанная из тонкой пряжи, белая, легкая, кружевная. Она ничего не скрывала, но выглядела потрясающе. Ух ты! Я восхищенно рассматривала обновку. Спасибо. Иди мойся, пока мужики баню не заняли. Расчувствовавшаяся бабушка подтолкнула меня к выходу. Я сама все п о с т и л ю Перед сном я вертелась возле зеркала, рассматривая себя в новом наряде. Пожалуй, стоит действительно сохранить его до свадьбы, иначе просто жалко носить такую красоту. Потом я вспомнила, что свадьбу мне возможно не видать, и вздохнула. Почему бы и нет? В конце концов, носить красивые вещи приятно, это способствует повышению чувства собственного достоинства, которое в последнее время как-то сникло. Я п о б р е л а в спальню, которую всегда занимала, когда гостила у бабушки. Анта в свитаром еще были в бане, наслаждаясь редким отдыхом, а Кедарн, как мне показалось, уже завалился спать. Не стала включать свет, чтобы не разбудить никого. л и ш ь н е большой огонек л е с е л передо мной, не позволяя споткнуться в темноте. Я п о т я н у л а с ь сбросила домашние туфли и юркнула под одеяло в тепло и уют. И только перестав ворочаться, поняла, что явно не одна. Я заверещала так, словно увидела мертвеца. Директор вскочил и начал испуганно озираться по сторонам. А потом меня отбросила заклинанием к стене и уронила в гору подушек, зачем-то сваленных в углу. д э н а к е д е р н выглядело шеломленным. Вы что тут делаете? Это моя комната. Вообще-то меня положили здесь. Его глаза как-то странно блестели, и тут до меня дошло. Я взвизгнула и зарылась в пресловутые подушки, только огромными от пережитого шока глазами смотрела на к е д е р н а А т о т уже отошел от испуга и х и д н о улыбался. Адептка сармат, вылезая з подушек, ласково попросил он: "Не вылезу. Ну и мурда у него идиотская. Там спать будешь? Может и тут. А может пойду будить бабушку и просить другую кровать. Потом вспомнила, что бабуля в последнее время страдала бессонницей и на ночь накладывала заклятие. Сейчас ее и драконом не разбудишь. Да и кровать явно занята Антафом и Витаром. Дом-то небольшой. Пожалуй, в следующий раз, прежде чем л е ч ь в постель, буду проверять ее на наличие посторонних личностей. Ситуация складывалась безвыходная. Но поднял бровь к е д е р н Так и будешь там сидеть? Буду. Что вы мне предлагаете? Да ничего я себе не предлагаю. Почему т о обиделся, директор? Сиди в своих подушках, а я буду спать. Он специально, чтобы я видела. С удовольствием растянулся на кровати и сладко улыбнулся. А я... что я? Я свернулась калачиком на полу. Прохладно, но спать можно. Постепенно под довольное сопение Лурдейл в и д о я засыпала, удобно устроившись среди мягких пуховых подушек. Сквозь сон, когда уже первые красочные картинки не напоминали м о и фантазии, а начинали жить собственной жизнью, я услышала ч ь ё т о ворчание и почувствовала, как меня поднимают с пола. Потом я свернулась калачиком на чем-то мягком и почувствовала руку в волосах. Эри, отстань. Завтра на пары. Пробормотала я и отключилась. Утро в с т р е т и л о меня лучиками, пробившимися через занавески. От теплого света пришлось нехотя о т к р ы т ь глаза и перевернуться на спину. С кухни уже доносились запахи завтрака, а л а д и с ягодами, которые бабушка хорошо это знала, я очень любила. М -м -м -м. Я п о с е н у л а с ь Доброе утро. Перевернувшись, я свалилась с кровати. Вернее, почти свалилась, потому что встретиться с полом мне не дали. Как дела? к е д е р н довольно улыбался. В моей кровати посторонний мужик. Хмыкнула я. Не очень. И чем то н е д о в о л ь н а Тем, что он посторонний, или тем, что мужик? Я задумалась. Дейна, он убрал с моего лица волосы. Давай немного поговорим. Хорошо. Я приготовилась слушать. Ты мне нравишься, это заметно. Я не могу сказать, что это любовь на всю жизнь или вечная страсть, но определенные чувства ты во мне вызываешь. К несчастью, я твой преподаватель, вернее, я преподаватель в твоем университете. Вы что-то ведете? До сих пор я не задумывалась о том, какой предмет ведет Кедерн. Не отвлекайся. И как можно было не отвлекаться, когда он задумчиво перебирал мои волосы? Между прочим, кожа головы у девушек одна из самых э р о г е н н ы х зон. Она так закрыта пышными космами, что редко получает заслуженное внимание и мужскую ласку. Что? Я моргнула, прослушав сказанное Кедерном. Он закатил глаза. Я говорю, что мог бы за тобой ухаживать, как за нормальной девушкой. Я что, ненормальная? А что нет? Ты постоянно куда-то в л и п а е ш ь Мы познакомились несколько недель назад, а я уже сутками думаю о том, куда ты вляпалась, где ты ходишь, что ты делаешь и как себя выпутать из очередной истории. Сэрмат, ты человек неприятность. Вот и прекрасно. Я обиженно пискнула. Я ухожу. Лежать. Он не дал мне даже д ё р н у т ь с я Так что пойдешь со мной на свидание? Пойду, вздохнула я. Но после экзаменов. Если все сдашь, Кедрон хитро ухмыльнулся. Как мы скроем это от остальных? Это надо скрывать, удивился директор. И я же говорил, что иду на повышение. И что? Надо. Вам плевать на все, что о вас говорят, а мне придется слушать сплетни сутками. И скоро вы уедете в Алурту, а мне будет нужно заканчивать учёбу. Если я вообще останусь в живых каким-то чудом, но об этом я ему не расскажу. Я придумаю что-нибудь. А задача на ответил Кэдерн. Ему что? И в голову не приходила ситуация, в которой нужно скрывать отношения со студенткой. Зато теперь я точно знала, что лорд Элвит вовсе не узнал во мне пропавшую принцессу. Он просто влюбился. Вот блин. А это приятно. Дейна, господин Элвит, вставайте! Раздался крик бабушки. На весь дом! Простонала я. Случайно ли мы с директором оказались в одной комнате? Ой, не знаю. В дверях появились две головы, рыжая и светлая. Опа! Хмыкнул Антаф. л я д и лежат! п о д х в а т и л Витар. Пошли вон! Рявкнул Кэдорн. Впрочем, разозленным он не выглядел. Парни скрылись, и з кухни послышался их смех. Они серьезно управляют университетами. Сам удивляюсь, кивнул он. И как король их терпит. Я напряглась от одного упоминания о короле. Ты едешь в университет или будешь гостить у бабушки? спросил Кэдурн. Еду, подумав, решила я. Тогда поторопись, дела не ждут. Уезжали мы еще до обеда, несмотря на все уговоры бабули. Она то и дело обеспокоенно на меня поглядывала, а я намеренно не замечала этих взглядов, не хотела слушать очередную нотацию о том, что надо вернуться. Еще не время. Впрочем, когда наступит это время, я не знала. Если верить истории ф а р а и Мадлен, я могла в любой момент умереть не дожив до совершеннолетия. Но ведь это была всего лишь глупая книжка, ведь правда?